Темнота в потайном ходу была полной и абсолютной. И в этой темноте, в сухом застоявшемся воздухе, Деннис услышал странный давящий звук. Король плакал. Остатки страха покинули Денниса. Теперь он чувствовал только жалость к Томасу, который с годами становился толстым и одышливым. Ноги его уже начали искривляться, и у него часто тряслись руки от выпитого накануне вина — Денис пошел вперед, руками нащупывая путь. Плач слышался все ближе. Потом в темноте вдруг прорезался луч света. Теперь он видел Томаса, освещенного тусклым янтарным мерцанием, исходящим из двух отверстий, похожих на парящие в темноте глаза. Только Денис начал думать, что все быть может кончится хорошо, как король закричал. Он кричал очень громко. Казалось, у него вот-вот порвутся голосовые связки. Ноги Дениса подкосились. Он упал на колени, зажимая руками рот, чтобы заглушить собственный крик. Ему теперь казалось, что весь ход заполнен призраками, похожими на огромных летучих мышей, и что они сейчас вцепятся ему в лицо, а может быть, так оно и было. Он едва не потерял сознание, но не потерял. Где-то внизу лаяли собаки. И он понял, что они находятся над псарней короля, где еще доживали свой век несколько старых псов Роланда. Они были единственными живыми существами, кроме самого Денниса, слышащими эти дикие крики. Но псы были реальными, не призрачными, и Денис ухватился за их лай, как утопающий за соломинку. Через миг он понял, что Томас не просто кричит. Он выкрикивает какие-то слова — Сперва Дэннис уловил лишь одну фразу, повторяющуюся снова и снова «Не пей вино, не пей вино, не пей вино!»